Глава 5 «Мам», Стиви бочком протиснулась в кухню, слышав в своем голосе нервный писк, но ничего не могла с этим поделать. «Что, Стиви? Я очень спешу. Ты собираешься встретиться с адвокатом, я знаю». Я удивлена, почему он не захотел увидеть и тебя. То есть он попросил, чтобы мы с Ферн были там? «О, да. Насчёт этого...» «Конечно, я не виню твою бабушку». «Никто не хочет видеть, как их с трудом заработанные деньги растрачивают впустую». И снова это слово «растрачивают». «Не бери в голову. Я не хочу, чтобы ты голодала», — добавила мать с щедростью. Итак, что ты хотела? Потому что я опоздаю». Стиви раздумывала, стоит ли рассказать обо всем матери и не позволить ли мистеру Гантли сделать за нее всю грязную работу. Однако у нее было предчувствие, что она может всерьез пожалеть, если позволит матери остаться в неведении. Поэтому она собрала всю волю в кулак и выпалила. «Она оставила его мне». «Что оставила, дорогая?» «Куда? Ох, куда же я положила ключи?» Хейзел оглядела кухонную столешницу, похлопывая по карманам своего плаща. «Деньги. Бабушка Пэк. Она оставила их мне». «О чем ты говоришь, дорогая?» «Будь любезна, посмотри, сможешь ли ты найти мои ключи. Я могу поклясться, что оставила их здесь. Вчера вечером я пришла домой с урока по аранжировке цветов, сняла пальто, положила... я знаю, в ванной. Мне пришлось срочно забежать в туалет. Должно быть, я оставила их там. Не могла бы ты сходить за ними? Ладно, но послушай, мам, вчера я разговаривала с адвокатом. Он хотел видеть меня. Бабушка Пек оставила мне практически все. С этими словами Стиви развернулась и бросилась к лестнице, вбежала в ванную и захлопнула за собой дверь. Ключи матери лежали на краю умывальника. Стиви прижала их к груди, прислушиваясь к звукам. Тишина. Через минуту или две она рискнула открыть дверь и высунула голову. По-прежнему тишина. Все было тихо, когда она на цыпочках пересекла лестничную площадку и спокойствие сохранялось, пока она спускалась по лестнице. Мать ждала ее на том же месте, где Стиви ее оставила. «Я как раз собиралась послать поисковую группу. Подумала, что ты, должно быть, упала в воду. Мои ключи?» Хейзел протянула руку. «Ты слышала, что я сказала, мам?» «Хм...» Теперь мать копалась в сумке в поисках чего-то еще. «О завещание бабушки Пэк», — настаивала Стиви. «А что с ним?» «Она оставила мне почти все». «Очень смешно, дорогая». Хейзел явно не воспринимала новость всерьез. «Мам!» Стиви сделала пару шагов вперед и остановилась прямо перед ней. «Это правда. Вчера мистер Гантли хотел меня видеть». Хейзел прищурилась. «Ты ничего не говорила». «Я думала, что ты тоже там будешь, а тебя не было. И он сказал, что бабушка Пэк завещала мне все, кроме тысячи фунтов, предназначенных тебе и Ферн». «Держу пари, что нет. Надеюсь, ты сказала ему, что бабушка Пэг поступила нечестно, и наследство следует разделить на три равные части». «Ты запела по-другому», — подумала Стиви. «Минуту назад, когда вы предполагали, что наследство бабушки Пэги будет разделено между вами с Ферн, ты ничего не говорила о честном разделении, не правда ли?» — продолжила она про себя. «Да», — вздохнула Стиви. «Без шансов». «Что значит без шансов?» «Если я попытаюсь отдать свою часть тебе или Ферн, то все направит в кошачий приют, так сказал мистер Гантли». «О, что он знает! Это твои деньги. Ты можешь дать их кому пожелаешь». «По-видимому, нет». Хейзел уперла руки в бока и сжала губы в прямую линию. «Почему тебе?» – спросила она. Стиви пожала плечами. Она ни в коем случае не собиралась разглашать содержание письма, которое получила от бабушки Пэк, или доверить матери свою собственную обоснованную догадку, что это может быть потому, что Стиви действительно заботилась о старой леди, а ее мать абсолютно о ней не беспокоилась. «Значит, ты получаешь все, не так ли?» спросила Хейзел, щуря глаза. Стиви снова пожала плечами, не желая вступать в спор и не понимая, как ей этого избежать. «А мы с твоей сестрой получаем по тысяче каждая?» спросила мать, постукивая ногой. Стиви кивнула. «Неблагодарная старая летучая мышь!» Хейзл покачала головой. «После всего, что я для нее сделала...» Стиви хотела спросить, что именно ее мать сделала для бабушки Пэк, но благоразумно промолчала. «Интересно, что скажет по этому поводу Ферн?» продолжила Хейзл. «Она хочет пристройку!» «Ферн всегда чего-то хочет», — подумала Стиви. «Она никогда не довольствуется тем, что имеет, и вечно ищет очередное быстрое решение. Если бы у меня была гидромассажная ванна лучшей комплектации, я была бы счастлива. Если бы я только могла прикоснуться к новому холодильнику фирмы СМЭК, который делает практически все, чуть ли не гладит одежду, я была бы счастлива. И все такое». Но ее новые приобретения никогда не радовали Ферн. Как только она их получала, то сразу же забывала о том, чего так отчаянно хотела, и переключалась на что-нибудь новенькое, что просто обязана была иметь. За последние пару месяцев она благоустроила сад, а теперь заговорила о пристройке. «Ферн может говорить, что хочет», — сказала Стиви. «Это ничего не изменит. Она по-прежнему получает только тысячу фунтов». «На эти деньги она купит пару тонн кирпичей», — безжалостно подумала Стиви. «Она не обрадуется», — предсказала мать. «Мне это тоже не нравится. Я рада, что ты предупредила меня до того, как я увидела этого гантли. Знаешь, я собираюсь оспорить это решение». Стиви догадывалась об этом. «Я не знаю, почему она оставила все тебе. Ты не сделаешь ничего полезного на эти деньги», — продолжала мать. Было больно думать, что мать так не верит в нее. «Тут ты ошибаешься», — сказала она. «Я собираюсь открыть собственное заведение». Глаза Хейзел сузились еще больше, пока не превратились в щелочки. «Сколько именно Пэк оставила тебе?» «Ты так ни разу и не сказала?» «Нет, не сказала, не правда ли. Стиви не хотелось говорить сейчас, но выбора у нее не осталось». Либо мистер Гантли расскажет все ее матери, либо Хейзел узнает об этом другим способом. Может быть, лучше просто покончить с этим сейчас? «263 тысячи фунтов», — ответила Стиви тихим голосом. Хейзел хлопнула себя рукой по груди и ахнула. Ее глаза заметно округлились. «У нее никогда не было столько». «Да», — печально ответила Стиви, жалея, что вообще услышала о мистере Гантли и о деньгах. Это вызовет больше проблем, чем оно того стоит. Теперь, когда ее мать знала общую сумму наследства, она никогда не успокоится. И Стиви была права. Это стало понятно позднее, когда мать вернулась после встречи с адвокатом, не принесшей ей удовлетворения с Ферн на буксире. «Не могу поверить, что все это тебе досталось даром», объявила Ферн, увидев Стиви. «Не то чтобы тебе приходилось для этого работать, правда?» Стиви швырнула на столешницу кусок теста и принялась яростно месить его. Ферн, за всю свою жизнь проделавшая не так уж много работы, была невероятно разговорчива. По крайней мере, Стиви работала каждый день после окончания школы. Часто за гроши, за исключением тех случаев, когда она сломала ногу и почти ничего не могла делать. Ферн ухитрилась пару лет мотаться от одной временной работы к другой, прежде чем завоевала Дезу и начала жить той жизнью, о которой всегда мечтала. Когда у Ферна родились дети, она посчитала свою работу выполненной и стала леди, которая завтракала, пока дети были в школе, и ходила по магазинам, и играла в теннис, и делала много других вещей, которые включали в себя и удовольствие. Ферн сама получила все на блюдечке с золотой каемочкой и теперь обвиняла Стиве в том же самом. «Держу пари, она ревнует», – подумала Стиви, отбрасывая тесто в сторону. Она всегда любила печь, чтобы выплеснуть свое недовольство. Стиви приступила к первой порции пирожных почти сразу же, как только мать скрылась за дверью. «Бьюсь об заклад. Ферн хотела бы быть на моем месте», – размышляла Стиви. «У меня есть все деньги, и нет скучного дезы, с которым нужно мириться. А может и нет». За 263 тысячи фунтов в Лондоне далеко не уедешь, и уж точно не купишь дом с четырьмя спальнями и двумя комнатами в хорошем районе, где жила Ферн. И этого было бы недостаточно, чтобы отправить двух детей в частные школы. На самом деле этого было бы недостаточно, чтобы бросить работу, если только она не планировала бездельничать и ей тосты в течение следующих 40 лет и никогда больше не выходить за пределы своего дома. Слова бабушки не давали ей покоя. «Не трать его понапрасну», — сказала Пэк. Но будет ли трата напрасной, если она побалует себя экзотическим путешествием или модернизирует свой побитый древний хэтчбек, Или наследство просто сделала жизнь немного более сносной? Внезапно мечта о том, чтобы на эти деньги открыть собственное дело, показалась ей очень надуманной. Это была кругленькая сумма, но не настолько, чтобы создать с ее помощью что-то приличное. Разве что она вложится в магазин на колесах и будет продавать кексы. А это мысль. Но Стиви и Карен задумались об этом всего на мгновение. Печально. И с последним ударом по невинному хлебному тесту Стиви отложила свои мечты. Несмотря на энтузиазм, появившийся после выпивки с Карен по поводу открытия кондитерской, Она решила, что разумнее всего было бы найти работу, а затем уже оценить свое положение. Не так ли? По крайней мере, она могла позволить себе для разнообразия снять приличное жилье, а не жить в одной квартире с 12 другими людьми. Ладно, это было небольшое преувеличение. Сначала работа. Позже она придумает, в каком районе снять квартиру, потому что ей не хотелось каждый день проводить в метро по три часа, только чтобы добраться до работы и обратно. Безусловно, благодаря этому она предположительно сможет выдержать обвинение и груз вины, которые мать возложит на нее в обозримом будущем. Приняв решение, Стиви отправила тесто в духовку и вернулась на кухню, чтобы послушать музыку.